Едва открыв глаза, я подумала о Саймоне, как будто это он меня разбудил. В моем воображении он беседовал с другими юристами, с судьями, с друзьями из полиции. Я попыталась подавить мысли, что он недосягаем для меня. День еще только начинался, а я уже была выжата как лимон. Я сидела и смотрела, как занимается рассвет. Выпила кофе, время шло, было уже почти девять. У меня оставалось всего полчаса до занятия с р е м в с т а р б а к с е Схватив сумку, я бросилась к двери и замерла. Весь порог был усеян цветами. Их было должно быть десятка два уютно устроившихся в зарослях тропического папоротника. Лилии, но не белые, а темные, траурные. Они зловеще свисали со своих стеблей, будто потрепанный саван. Цветы смерти. Саймон сделал новый ход. Он хочет запугать меня таким образом. Угроза под видом мирного подношения. На этом он выстроит свою защиту. Смотрите, какой он добрый, какой всепрощающий. Но я-то знала, что это его новая уловка. К цветам был прикреплен конверт. Саймон наверняка оставил парочку милых пожеланий. Схватив конверт, я открыла его. Внутри была маленькая квадратная карточка с выгравированными словами: "Персидские лилии для моей персидской королевы Михди". Боже, а я-то сразу решила, что цветы от с а й м о н а Страх перед ним проник так глубоко, что я вижу все в искаженном свете. Раздуваю из мухи слона. В его интересах, чтобы я окончательно спятила, кричала направо и налево, что он следит за мной через глазок камеры на компьютере. И прослушивает через микрофон. А п о г е й кошмара Саймон со зловещей улыбкой следит через камеру, как я уставилась на цветы. Я все еще была во власти этого образа, когда добралась до Старбакса. Меня ждало занятие с Рэем. Доброе утро, Клэр, поприветствовал меня Рэй, когда я подошла к столику. Я села напротив него. Бонжур. Все в порядке? Да, вполне. Я достал а распечатки. Поскольку работа р е я связана с искусством, я решила провести урок на эту тему. У меня был подготовлен список слов, связанных с искусством. Я собиралась взять их за основу обучения языку. Я протянула р е ю список терминов на французском. Tableau, peintre, luminosité, la couleur, сказала я. Цвет. р е й неверно произнёс последний слог. Я поправила его, и он сделал новую попытку. Опять неправильно. Еще одна попытка. Уже лучше. Трайбьян, Рей. Другое слово. Затем еще одно. Я старалась не терять концентрацию, но мои мысли то и дело возвращались к с а й м о н у Я подняла взгляд от списка и обнаружила, что Рей внимательно смотрит на меня. Вы похожи на одну картину в музее Орсе, сказал он. Портрет мадам де Луан. Знаете эту картину? Вообще-то я прекрасно ее знала. Во время учебы в Сорбонне я писала по ней из с. е Мадам де Луан была к у р т и з а н к о й но позднее вышла замуж за графа. Она носила изящные черные платья, а ее длинные темные волосы струились по плечам. У нее была бледная кожа и тонкие черты лица. Казалось, она чувствует себя в гармонии с собой и с миром. В безопасности, моя противоположность. Я рассказала Рэю об эссе и о том, что когда я была юной студенткой, меня в равной степени завораживали и портрет, и модель. Но я ничем не похожа на мадам Делуан, заметила я. в н е ш н е вы действительно разные, согласился Рэй. Но один критик, увидев портрет, сказал, что в ее глазах одновременно есть и свет, и полусвет. Иногда у вас такой же взгляд. В нем виден ваш внутренний свет. Честно говоря, я предпочла бы обойтись без полусвета. Я тоже. Мне хотелось бы забыть об измене жены. Он ждал, что я расскажу в ответ нечто подобное, но я не была готова к о т к р о в е н и ю м Это совершенно лишнее. Я не стала говорить ничего себе. В конце концов, я всего лишь преподаю ему французский. Вместо этого я завела разговор об утонувшей девушке. Рой слышал что-то такое по телевизору, но не следил за историей. Я сказала, что у меня есть несколько ее рисунков. У нее был талант, да. Я бы хотел взглянуть на них. Кажется, он был настроен серьезно. Почему? У меня в галерее есть небольшой зал, где я выставляю работы, которые в противном случае никто бы не увидел. Если она и правда была талантлива. Я мог бы поделиться ими с миром. Это было очень любезное предложение. А где эти рисунки сейчас? спросил Рей. У меня дома. Вы не против, если я подъеду и взгляну на них? Удивительно, как они его заинтересовали. Или, если вам удобнее, можете привести их ко мне в галерею, добавил он. Кажется, он заметил мою нерешительность и подумал, что мне не хочется приглашать его к себе домой. Эта мысль была мне неприятна, и я быстро ответила: нет, конечно, заезжайте ко мне. Рэй улыбнулся. Когда вам будет удобно? Завтра вечером? Отлично. Я продиктовала адрес, а затем тут же вернулась к роли учительницы французского. Итак, сказала я, перейдем к глаголам. Я протянула ему лист, на котором было напечатано с п р я ж е н и е глагола шанты, петь, в настоящем времени. Это правильный глагол, сообщила я. Мы занялись с п р я ж е н и е м Поначалу Рэй запинался, но с каждым разом он говорил все увереннее. Его произношение улучшалось на глазах. Хорошо. А теперь перейдем к неправильному глаголу, сказала я. Этх быть. Мы прошлись по формам настоящего времени. Жусы, у з е т л е Рэй повторял за мной. Я чувствовала, как подпадаю под его обаяние, но ничем себя не выдавала. Вместо этого я сконцентрировалась на з а н я т и и но при каждом взгляде на него я ощущала покалывание. Это происходило каждый раз, когда я влюблялась. Чувство никогда не захлестывало меня цунами, скорее мягко набегало, как морской прибой, и я принимала его с радостью и предвкушением. Теперь это похоже на подарок. Коробка красиво обернута с большим бантом, но этот подарок я не могу принять.